Кто от неё не плачет, опуще всех мы бабы. Вот хоть я теперь живу, маюсь, просвету себе не вижу, да и не увижу знать, что дальше-то хуже. А теперь ещё этот грех-то на меня. Задумывается, как бы не свекровь сокрушила она меня. От неё мне и дом-то остылил, стены-то даже противны. Задумчиво смотрит на ключ, бросить его. Разумеется, надо бросить.